Глава 13. Кремль. Кремль так и представляется подчерневшим от времени, закопченным того темного тона, перед которым у нас благоговеют, и который считают воплощением красоты старых памятников. Этот вопрос настолько разработан во Франции, что на новые здания у нас специально наносится патина и из разведенной водой у сажи. Чтобы избавить их от яркой белизны камня и привести в гармонию с более старыми постройками, надо дойти до крайней цивилизованности, чтобы проникнуться этим чувством, уметь ценить следы веков, оставленные на эпидерме храмов, дворцов и крепостей. Русские же любят все новое или, по крайней мере, то, что имеет облик нового, и думают, что проявляют уважение к памятнику обновляя краску его стен, как только она облупится или потрескается. Это самые великие маляры в мире. Когда им кажется, что краски потемнели, они переписывают даже старые росписи византийского стиля, украшающие церкви внутри и часто снаружи. Таким образом, эти росписи, с виду традиционно древние, восходящие к примитивно-варварским временам, иногда покрыты красками, буквально накануне. Нередко случается видеть, как маляр, пристроившись на шатающихся лесах, с самоуверенностью монаха-художника Сафона подновляет лик Богоматери, заполняет свежими красками суровые контуры, которые являются как раз неизменным шаблоном. Нужно с чрезвычайной осторожностью относиться к этой живописи, которая была древней, если можно так выразиться, но в которой все современно, несмотря на ее строгость и величавость, идущие от древних эпох. Эта небольшая преамбула имеет целью подготовить читателя к белизне и яркости вместо потемневшего, меланхолически сурового облика зданий, о котором, исходя из своих западных понятий, он, вероятно, мечтает. Ранее Кремль, рассматриваемый, во все времена как Акрополь, святое место, Палладиум и само сердце России, был окружен полисадником из могучих дубов. Примечание. Акрополь — крепость в Афинах, построенная в 499-429 годах до нашей эры. Акрополем называлась в Древней Греции укрепленная часть города, расположенная обычно на холме. «Палладиум» — латинское слово, произошедшее от греческого и означающее «место защиты», «оплот». Конец примечаний. До первого нашествия персов Афинская крепость тоже не имела другой защиты. Дмитрий Донской заменил полисадник зубчатыми стенами, которые по причине их ветхости перестроил затем царь Иван Третий. Именно стены эти и стоят до нынешнего дня» но много раз реставрированное и во многих местах переделанное. Примечание. Первое нашествие персов на Грецию относится к 490 году до нашей эры, когда персидская армия, захватив остров Эвбея, высадившись на Марафонскую равнину, потерпела поражение от Афинин и платейцев в знаменитой битве при Марафоне. Ко времени Дмитрия Донского Кремль уже был окружен стенами и башнями из изрубленного дуба. Постройка началась с конца 1339 года при Иване Калите. Готовясь к решительной борьбе с татарами, Дмитрий Донской в 1367 году приказал построить белокаменные стены и башни. В 1485 году В 1495 годах при Иване III вокруг Кремля действительно были возведены новые кирпичные стены и башни. Итальянские архитекторы Марк Фрязин, Петро, Антонио Соляри, Алевис Фрязин, Миланец, Антон Фрязин существующие теперь. Конец примечаний. Толстый слой и звездки мешает, впрочем, обнаружить раны, которые могло нанести им время, и черные следы большого пожара 1812 года, который лизнул языками пламени внешнюю часть стены. Кремль имеет что-то общее с Альгамброй. Альгамбра — дворец мавританских властителей в Испании, находящийся на восточной окраине Гранады. Строительство относится к середине XIII и концу XVI веков. Как и мавританская крепость, он стоит на площадке на вершине холма, окруженной стеной с башнями. Внутри стены царские покои, церкви, площади, и среди старых зданий современный дворец, который видит здесь так же досадно, как и дворец Карла Кента посреди, изящной арабской архитектуры, которую он подавляет своей массой. Колокольня Ивана Великого несколько походит на башню-свечу, из Кремля, так же как из Альгамбры. Вы можете любоваться превосходным видом, поразительной панорамой, память о которой навсегда останется в ваших глазах. Но не будем преувеличивать, не пойдем дальше по пути сравнения с Альгамброй, и не станем слишком акцентировать сходство. Странная вещь, у Кремля с его массивными красоватыми башнями в его внешнем виде есть нечто, возможно, еще более восточное, чем у самой Альгамбры. Над зубчатой стеной между башнями, с искусно отделанными крышами, будто сияющими золотыми пузырями, то выше, то ниже блестят мириады куполов, луковицеобразных маковок, Бросая металлические отсветы, внезапные отблески света, словно серебряная корзина несет в себе белая стена этот букет золотых цветов, и у вас возникает чувство, что перед вами наяву, словно некая архитектурная кристаллизация Тысячи одной ночи один из волшебных городов, который во множестве строит воображение арабских сказочников. И когда зима своей бриллиантовой слюдой присыплет эти причудливые строения, кажется, что наяву, как в сновидении, вы перенеслись на другую планету, ибо никогда ничего подобного не представало перед вашим пораженным взором. Я вошел в Кремль с Красной площади через Спасские ворота. Этот вход крайне романтичен, он пробит в огромной башне, который предшествует нечто вроде крытого входа или фасадного выступа. Башня трехэтажная, сужающаяся кверху, заканчивается шпилем, установленным на сквозных аркатурах. Двуглавый орел, держав в когтях земной шар, высится на конце восьмигранного, как и находящегося под ним этаж, шпиля, ребристого по граням и позолоченного по закраинам. В каждую сторону второго четырехгранного этажа вставлен огромный циферблат, так что башня показывает время на все четыре стороны. Прибавьте для эффекта по выступам снежные мазки, лежащие как на рисунках гуашью, изображающих новогодние празднества, и вы составите себе некоторое представление о том, что такое главная башня, тремя своими взлетами, устремляющиеся в небо над зубчатой стеной, идущие от нее по обе стороны. Спаски ворота из-за какого-то чудотворного образа или какой-то легенды о чуде, о которых я не смог получить точных сведений, являются в России предметом такого почитания, что ни один человек, будь то сам самодержец, не позволит себе пройти в них с покрытой головой. Непочтительность на этот счет рассматривается как святотатство и может оказаться опасной. Об этом обычаи предупреждают иностранцев. Речь идет не только о том, чтобы приветствовать святые образа у входа, перед которыми денно и ночь нагорят лампады, но и идти с непокрытой головой до самого конца сводчатого прохода, Совсем не так уж приятно держать в руке меховую шапку в 25-градусный мороз в длинном проходе, по которому гуляет ледяной ветер. Однако повсюду нужно следовать народным обычаям. Снимать шапку у Спасских ворот или ботинки у порога собора Святой Софии в Константинополе настоящий путешественник никогда не станет противиться таким вещам, даже если в результате придется схватить самый жестокий насморк. Пройдя в ворота, вы оказываетесь на кремлевской эспланаде — площади перед большим зданием или широкой улицей с аллеями посередине — в центре великолепного нагромождения дворцов, церквей, монастырей, который только может представиться воображению. Они не перекликаются ни с одним из известных нам стилей — это ни греческий, ни византийский, ни готический, ни арабский, ни китайский стиль. Это стиль русский, московский. На земле нет более свободной, своеобразной, независимой от правил, словом, более романтической архитектуры, которая с такой фантазией сумела бы осуществить свои безумные капризы. Иногда кажется, что это случайный результат естественного процесса кристаллизации. Тем не менее, купола, колокольни с луковичными маковками — Это характерные черты того стиля, который словно не признает никаких законов и заявляет о себе с первого же брошенного вами в эту сторону взгляда. Ниже планады, где находятся главные здания Кремля и которые представляет собой площадку на холме, следуя неровностям почвы, вьется крепостная стена, вдоль которой, дублируя ее, тянется сторожевая обходная дорожка, В стену встроены самые разнообразные башни. Одни круглые, другие квадратные. Эти стройные, как минореты, те массивные, как бастионы, окруженные галереями с навесными бойницами, сужающимися сужающимися кверху этажами, усеченными крышами, сквозными галереями, купольными фонарями, шпилями, чешуйчатыми ребристыми крышами. Здесь вы найдете всевозможные способы покроя, так сказать, башенного головного убора. Глубоко вырезанные в стене зубцы с выточенными поверху прорезями наподобие рыбьего хвоста, поочередно то сплошные, то с бойницами. Не знаю, насколько со стратегической точки зрения действенно подобная оборонительная система, но с поэтической точки зрения она вполне радует воображение и создает в нем образ потрясающей цитадели, Между крепостной стеной и площадкой, окруженной балюстрадой, тянутся сады, в настоящее время покрытые снегом, и стоит живописная маленькая церковь. За стеной, насколько хватает глаз, разворачивается огромная и изумительная панорама Москвы, для которой зубчатый верх стены создает прекрасный первый план и точку отправления для расходящегося к горизонту пространства, Которую нельзя было распределить с большим искусством. Шириной примерно со стену и такая же извилистая Москва-река огибает с одной стороны Кремль и из Кремлевской эспланады. Она видна глубоко внизу, закованная в лед и похожая на матовое стекло, так как в этом месте с нее смели снег, чтобы подготовить лед для тренировки рысаков к будущим катаниям в санях. Набережная... На другом берегу Москвы реки, вдоль которой идут особняки и великолепные дома современной архитектуры, прямыми своими линиями создают как бы основание огромному океану домов и крыш, которые тянутся за ней до бесконечности, видимые в перспективе благодаря высоте точки обзора. Хороший мороз — выражение, способное заставить вздрогнуть от ужаса Мэри, ибо сей зябкий поэт — Считая, что любой мороз безобразен, прогнал с неба большую бесформенную желтовато-серую тучу, закрывшую накануне плотным занавесом сумрачный горизонт. Яркой лазурью окрасиваясь круговое полотно панорамы, а увеличившийся холод, кристаллизуя снег, усилил его белизну. Бледный луч солнца, такой, каким он обычно светит в январской Москве в короткие зимние дни, Напоминая близости полюса, Куса скользил по веерам расходящемуся от Кремля городу, касаясь заснеженных крыш и кое-где зажигая слюдяные блики. Над белыми крышами, похожими на клоки пены, разбросанные отступившей бурей, вздымали, словно риф или корабли, массы более высоких общественных зданий, храмов и монастырей. Говорят, что в Москве больше трехсот церквей и монастырей. Я не знаю, точна ли это цифра или это попросту преувеличение, но она кажется вполне похожей на правду, когда смотришь на город с высоты Кремля и когда уже в нем самом видишь большое количество соборов, часовен и других религиозных зданий. Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола, сияющими золотом крестами, эти колонколинки с луковичными маковками, эти шести или восьмигранные шпили с ребристыми, сквозными, округлыми гранями, расширяющиеся, заостряющиеся над неподвижной сутолокой покрытых снегом крыш. Позолоченные купола, отражая свет, кажутся чудесно прозрачными, а на их выгнутых поверхностях Свет концентрируется сияющий, словно лампада, звездой, как будто эти серебряные или оловянные купола украшают главы лунных церквей. Далее лазурные шлемы, усеянные золотыми звездами, купола из гладких медных пластин, пригнанных друг к другу, либо выложенных черепицей, наподобие чешуи дракона, или опять луковицы, окрашенные в зеленый цвет, покрытые снежными бликами. Затем, по мере того, как уходят вдаль планы, детали исчезают, даже если смотришь в лорнет. Различается только сияющие нагромождение куполов, шпилей, башен, всевозможных форм колоколен, чьи силуэты на голубоватом фоне, далей поблескивают золотом, серебром, медью, сапфирами или изумрудами. В довершение картины — Представьте себе на холодных и синеватых тонах снега, как бы рассеянные по горностаевому ковру русской зимы, отцветы слегка красноватого, бледно-розового свечения, заходящего полярного солнца. Я долго стоял вот так в восторженном оцепенении, не замечая холода, погруженное молчаливое созерцание. И никакой город не даст такого впечатления совершенной новизны, Даже Венеция, которые загоне нас подготавливают Каналетто, Гварди, Бонингтон, Зим и фотографии, до сих пор художники не часто ездили в Москву, и поэтому ее волшебные виды не воспроизводились. Суровый северный климат увеличивает своеобразие декораций эффектами снега, странной окраской неба, необычным освещением, не таким, как у нас, и создает для русских художников особенную палитру, которую трудно понять, не посетив страны. На эспланаде Кремля, когда панорама Москвы разворачивается перед вами, вы от восторга буквально больше не ощущаете себя, и француз, самый ревностный обожатель Парижа, не станет здесь скучать по ручейку на улице Бак. В стенах Кремля... Находится много церквей или соборов, как их называют русские, так и Акрополь. На его узкой площадке большое количество храмов. Один за другим я зайду в каждый кремлевский собор, но сначала остановлюсь у колокольни Ивана Великого, огромной восьмигранной колокольни в три сужающихся один над другим этажа, из которых последний, начиная украшенной резьбой части, круглится башенкой, и заканчивается вздутым куполом, покрытым огненно-чистым золотом, над которым высится православный крест, а под ним побежденный полумесяц. На каждом этаже со всех четырех сторон башни вырезаны аркатуры, сквозь которые видны бронзовые колокола. Там 33 колокола, среди которых, как говорят, находится знаменитый новгородский набат, чей глаз... Зывал народ на главную площадь на бурные народные сходки. Один из этих колоколов весит не менее 60 тысяч килограммов, тогда как большой колокол на соборе Парижской Богоматери, которым так гордился Квазимода, рядом с этим металлическим чудовищем, показался бы простым колокольчиком для церковной службы. Впрочем, в России, кажется, существует страсть к огромным колоколам, ибо совсем рядом с колокольней Ивана Великого, на гранитном цоколе, вы с удивлением увидите такой необъятный колокол, что его можно принять за бронзовую хижину, тем более что широкий пролом в его стенке образует словно некую дверь, через которую свободно, не преклонив головы, пройдет человек. Он был отлит по приказу императрицы Анны, и в огонь были брошены... Десять тысяч фунтов металла. Господин де Монферран, французский архитектор, создатель Исаакиевского собора, поднял и вынул его из земли, в которой он зарылся наполовину, то ли из-за силы своего падения в момент, когда его поднимали, то ли из-за пожара и обрушившихся лесов. Была ли когда-нибудь подвешена эта огромная масса металла? Гремел ли когда-нибудь подобный буря звуков, Глаз чудо-языка этого чудовищного колокола. История и легенда молчат об этом. Может быть, подобно некоторым древним народам, оставлявшим на своих покинутых стоянках кровати в двенадцать локтей, чтобы потомки подумали, что они принадлежали к расе гигантов, русские захотели этим колоколом, несоразмерным с какой бы то ни было возможностью его использования на человеческие нужды, дать своим далеким потомкам представление о себе как о гигантах, когда в будущем по прошествии веков его найдут при археологических раскопках. Что бы там ни было, а колокол этот обладает красотой, как и все вещи, выходящие из рамок обычных размеров. В нем видится изящество огромного, чудовищное и дикое изящество, но реальное, и оно никак не составляет его недостатка. Его стенки ширятся в смелом и мощном изгибе. По их поверхности идет тонкая вязь рисунка. Колокол увенчан шаром с крестом наверху. Он приятно радует глаз чистотой своих линий и тем, что на металлической его поверхности видна патина времени. Даже пролом зияет, словно зев таинственной и темной бронзовой пещеры. Под соколем, совсем как снятая с петель дверь, стоит оторвавшийся кусок металла, повторяющий очертания пустого пространства пролома. Но, полно говорить о колоколах, войдем в один из самых древних и характерных соборов Кремля, первый построенный из камня, Успенский собор. Правда, перед нами не первоначальное здание, заложенное Иваном Калитой. То здание обрушилось через полтора ста лет существования и Иван III отстроил его заново. Современный собор таким образом, несмотря на свой византийско-архаичный вид, был построен в XV веке. Удивительно узнать, что это творение Фиораванти, болонского архитектора, которого русские называют Аристотелем, возможно, по причине его обширных знаний. Я бы, естественно, подумал о приглашенном из Константинополя греческом архитекторе, так как моя голова еще полна мыслями о соборе Святой Софии в Константинополе и типах греко-восточной архитектуры. Успенский собор почти квадратный, и его высокие стены вздымаются прямо и захватывающе гордо. Четыре огромных опорных столба, каждый как башня, мощная, как колонна Карнака, поддерживают центральный купол, поставлены на плоскую, в азиатском стиле, крышу с четырьмя меньшими куполами по бокам. Столь простое расположение производит грандиозный эффект, а массивные опоры не кажутся тяжелыми, создают крепкую основу и придают чрезвычайную стабильность собору. Вся внутренняя часть церкви покрыта росписями по золотому фону в византийском стиле. Опоры сами по себе украшены персонажами, идущими ярусами наподобие колонн храмов или египетских дворцов. Этот декор очень неожиданен. Тысячи фигур окружают вас, словно молчаливая толпа, восходя и спускаясь вдоль стен, идя цепочками, как будто вокруг вас происходит празднество, вроде христианских понатений. Праздники, устраивавшиеся в Афинах в честь Афины-Паллады. Они уединяются в позе эротической суровости, склоняются по сводам, по изгибам сводов, по куполам и покрывают храм ковром из фигур, словно неподвижным людским муравейником. Слабый, бережно сдержанный свет еще больше усиливает чувство беспокойства и эффект таинственности. Великие суровые святые православного календаря как будто ведут потрясающе своеобразную жизнь в этой рыжеватой и сияющей тени. Они пристально смотрят на вас и, кажется, грозят вам рукой, протянутой для благословения. Сияющие доспехи воинствующих архангелов, святых всадников с тонким и страстным выражением лиц смешиваются с темными рясами святых монахов и отшельников. У них гордая осанка. Унаследованный от прекрасных античных времен, отличающее творение византийских монахов-живописцев. Внутренняя часть собора святого Марка в Венеции, с ее видом позолоченной пещеры, может дать представление об Успенском соборе, только Московская церковь тянется вверх, устремляется к небу, тогда как свод собора Святого Марка, таинственно приземист, как склеп. Иконостас. Высокая пятиярусная стена из золота и серебра, покрывающих ряды икон. Она походит на фасад Золотого Дворца и ослепляет глаз своим сказочным величием. Богородицы, святые жены и мужи, продевая сквозь прорези в драгоценных окладах свои темно-коричневые головы и руки. Рельефные нимбы, отражая свет инкрустированными в них лучами, сверкающими гранями драгоценных камней, сияют истинным величием. К иконам, предмету особого почитания, прикреплены нагрудники с драгоценными камнями, ожерелье и браслеты, усеяны бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами, аметистами, жемчугом, бирюзой. Невозможно пойти дальше в подобном безумии религиозной роскоши. Какой прекрасный мотив для украшения представляют собой эти иконы, иконостасы. Это стена из золота и драгоценных камней, воздвигнута между верующими и таинствами церкви. Нужно признать, что русские великолепно используют свои возможности. Если в отношении самого искусства, например, живописи, русская церковь не может соревноваться с западной, что в отношении пышности православная религия не уступает католической. Икона Владимирской Богоматери, по преданию написанная рукою святого Луки, образ, который русские считают своим защитником, перед которым некогда якобы отступили дикие орды Тимура, украшенным бриллиантом, который стоит более ста тысяч франков. Масса позолоченного серебра, ее оклад — стоило в два или три раза больше этой суммы. Конечно, для человека изысканного, более склонного к прекрасному, чем к богатству, такая роскошь покажется несколько варварской, но нельзя отрицать, что эти скопища золота, бриллиантов и жемчуга производят религиозный эффект и выглядят великолепно. Эти богоматери, разукрашенные богаче, чем царицы и императрицы, Конечно, поражает наивно верующих людей. В сумраке, в неровном свете лампад, они окружаются сверхъестественным ореолом. Короны из бриллиантов сияют, словно усыпанные звездами. Из центра свода спускается огромная, прекрасная работа, круглая люстра из массивного серебра, заменившая старинную люстру еще более значительного веса, снятую во время французского нашествия, В ней сорок шесть свечей. В Успенском соборе коронуются императоры. Предназначенный для этого помост возвышается посередине, под куполом и обращен к иконостасу. Могилы архиепископов московских расположены по бокам. Продолговатой формы они стоят у стены и, утопая в полутьме, походят на чемоданы. Приготовлены для великого путешествия в вечность.